Какого черта ты остановился в отеле? удивился Джей, когда я вручил ему спичечный коробок из отеля с телефоном на этикетке. У тебя же есть дом. Это уже не мой дом, ответил я. Джей не стал ни о чем расспрашивать. Я выстроил перед собой три тарелки с закуской, выпил с полкружки пива и только потом протянул ему через стойку письма крысы. Вытерев ладони полотенцем, Джей наскоро пробежал глазами оба послания и затем, уже медленнее и вдумываясь в слова, перечитал все сначала. Хм, -м -м", протянул он с интересом. Значит, живой еще, сукин сын? Жив здоров, как видишь, сказал я, отхлебнул еще пиво. — Слушай, я побриться хочу. Дашь станок и крем для бритья. Что за вопрос? Джей извлек из-под столки походный бритвенный набор. Бриться удобнее в туалете. Правда, там нет горячей воды? Ничего, сгодится и холодная, сказал я. Лишь бы пьяные бабы на полу не валялись. Вот тогда бриться действительно трудновато. Джея полностью переменился. Прежний Джейс-бар являл собой промозглое заведение в подвале развалюхи многоэтажки у обочины городской магистрали. В летнее время даже из кондиционеров там вытекал не воздух, а какой-то сырой туман. Посидишь чуть подольше и можно рубаху выжимать. Настоящее имя Джея было китайское, длинное и труднопроизносимое. Прозвище Джей он получил от американских солдат, когда работал на авиабазе США. С тех пор настоящее имя забылось само собой. По словам самого Джея, в 54 он бросил работу на авиабазе и там же неподалеку открыл свое маленькое заведение. Это и был самый первый джейс бар Дела шли довольно успешно, посетителями в основном были военные летчики и офицеры, и, и атмосфера поддерживалась весьма достойная. Когда бизнес немного окреп, Джей женился, но пять лет спустя жена умерла. О причине смерти Джей никогда ничего не рассказывал. В 63, когда стало слишком горячо во Вьетнаме, Джей продал свой бар, решив перебраться куда подальше. Получилось, что в мой город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 О чем, хоть и бей не помню. Какой разговор, может быть, между семнадцатилетним старшеклассником Молчановым и овдовевшим китайцем. После того, как мне стукнул 18 и я уехал из города, тянуть пиво к джей уходил один крыса. Когда же в семьдесят третьем уехал и крыса, приходить стало больше некому. А вскоре начали расширять городскую магистраль, и заведение джей решили куда-нибудь перенести.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 Мм, промочил Джей сигареты в зубах, прикуривает массивной зажигалки. Прекрасно тебя понимаю. Разрушить горы, построить дома с танками гор засыпать море и опять понастроить дома. Некоторые идиоты до сих пор считают это прекрасной идеей. Я молча пил пиво. Динамики под потолком выдавливали новый хит Боза с Скекса. Музыкальный аппарат куда-то исчез. Посетители за столиками Опрятные студенческие парочки, благовоспитанно, глоток за глотком потягивали виски с водичкой напополам и коктейли. Ни тебе пьяных баб в сортире, ни субботнего гвалта до боли в ушах. Потом, ясное дело, все разойдутся по домам, наденут пижамы, почистят зубы и лягут спать. Ну и что ж? Ну и слава богу. Чистая, опрятная жизнь. Что в этом плохого? В конце концов,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 — рассмеялся Джей. "Времена изменились", сказал я. "Меняются времена, меняется многое. Но в конечном счете и ладно, и пускай себе меняется дальше. Все мы живем, меняясь, и жаловаться тут не на что". Джей промолчал. Я принялся за новое пиво. Джей закурил новую сигарету. "Как жизнь?" спросил Джей. "Неплохо", ответил я. "А с женой как?"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 Померла четыре года назад. Как раз после вашей свадьбы. Кишки себя попортила. Ей, правда, и так уже возраст вышел. Двенадцать лет всё-таки. Дольше, чем мы с женой были вместе. Двенадцать лет жизни. Вроде такая мелочь, а? И не говоря, сказал я. Там на горе слыхал небось, есть кладбище для животных. Вот там и схоронил. Пусть теперь хоть на небоскребы эти сверху вниз посматривает. А то уже куда ни плюнь, все в небоскрёб попадешь. Кошки — это, конечно, до лампочки, но все таки тоскуешь. Тоскую, понятное дело. Уж не знаю, кому из людей нужно помереть, чтобы я так тосковал. Это странно. Что, странно говорю? Я покачал головой. Пока Джей сооружал для очередного посетителя замысловатый коктейль и салат Цезарь, я забавлялся головоломкой из Северной Европы, которую обнаружил на стойке. В стеклянной коробке нужно было восстановить из фрагментов рисунок: три бабочки, порхающие над лужайкой с клевером. Терпения моего хватило минут на десять, затем я плюнул и положил игрушку на место. "Детей не заводишь?" спросил Джей. "По возрасту уж пора бы". "А, не хочу", ответил я. Серьезно? — Ну ты представь, родится кто-нибудь вроде меня. Что я с ним буду делать? Джей озадаченно рассмеялся и подлил мне пиво. По-моему, ты слишком много думаешь наперед». Да нет, дело не в этом. Просто никак не могу понять, стоит ли вообще это делать, производить на свет еще одну жизнь. Ну вырастут дети, сменятся поколение. и что? Больше гор снесено, больше морей засыпано. больше скорости у автомобиля больше кошек задавлено только и всего разве нет? ну это лишь темная сторона жизни случается ведь и хорошие события есть ведь и хорошие люди да Ну-ка, приведи мне три примера и того и другого тогда поверю дженнина долго задумался потом рассмеялся Все равно что хорошо что плохо о том судить уже не вам а вашим детям ваше то поколение уже отпело свое. Ну, в каком-то смысле, изрек Джей. Песенка Спета а призрак мелодии в сердце еще звучит. «Эк, у тебя все складно сказать получается. Пежонство, поморщился я.